Пошли в большой розово-каменный город, разговаривая шепотом. В мертвых городах почему-то хочется говорить шепотом, хочется смотреть на закат. «Дней через пять», — тихо сказал отец. «Я вернусь туда, где была наша ракета, и заберу продукты, которые мы спрятали в развалинах. Заодно поищу Берта Эдвардса с женой и До дочерьми. «Дочерьми?» — повторил Тимати. «Сколько их?» «Четыре». «Как бы потом из-за этого неприятностей не было!» Мама медленно покачала головой. «Девчонки!» Майкл скроил рожу, напоминающую каменные физиономии марсианских истуканов. «Девчонки!» «А они тоже на ракете прилетят?» «Да, если удастся. Семейные ракеты рассчитаны для полета на Луну, не на Марс. Нам просто повезло, что мы добрались». «А откуда ты взял ракету?» Шепотом спросил Тимати. Двое других мальчуганов уже убежали вперед. Я ее прятал. 20 лет прятал Тим. Убрал и надеялся, что никогда не понадобится. Наверное, надо было сдать ее государству, когда началась война. Но я все время думал о Марсе. И о пикнике. Вот-вот. Mm -hmm. Но это только между нами. Когда я увидел, что Земле приходит конец, я ждал до последней минуты, то стал собираться в путь. Берт Эдвардс тоже припрятал корабль, но мы решили, что вернее всего стартовать порознь, на случай, если кто-нибудь попытается нас сбить. А зачем ты ее взорвал, папа? Чтобы мы не могли вернуться. Никогда. И чтобы эти недобрые люди, если они когда-нибудь окажутся на Марсе, не узнали, что мы тут. «Ты поэтому все время на небо глядишь?» «Конечно, глупо. Никто не будет нас преследовать. Не на чем. Я чересчур осторожен в этом все дело». Прибежал обратно Майкл. «Пап, а это вправду наш город?» «Вся планета с ее окрестностями принадлежит нам, ребята. Целиком и полностью». Они стояли. Король холмов и пригорков — первейший из главных, правитель всего обозримого пространства, непогрешимые монархии и президенты, пытаясь осмыслить, что это значит владеть целым миром и как это много — целый мир. В разреженной марсианской атмосфере быстро темнело. Оставив семью на площади возле пульсирующего фонтана, отец сходил к лодке и вернулся, неся в больших руках целую охапку бумаги. На заброшенном дворе он сложил книги в кучу и поджег. Они присели на корточки возле костра погреться и смеялись, а Тимати смотрел, как буковки прыгали точно испуганные зверьки, когда огонь хватал их и пожирал. Бумага морщилась, словно стариковская кожа, пламя окружало и теснило легионы слов. Государственные облигации, коммерческая статистика 1999 года, религиозные предрассудки, эссе, наука о военном снабжении, проблемы панамериканского единства, биржевой вестник за 3 июля 1998 года, военный сборник. Отец, нарочно захватил все эти книги именно для этой цели. И вот, присев у костра, он с наслаждением бросал их в огонь одну за другой и объяснял своим детям, в чем дело. «Пора вам кое-что растолковать. Наверное, я был неправ, когда ограждал вас от всего. Не знаю, много ли вы поймете, но я все равно должен высказаться» даже если до вас дойдет только малая часть». Он уронил в огонь лист бумаги. «Я сжигаю образ жизни, тот самый образ жизни, который сейчас выжигают с лица земли». «Простите меня, если я говорю как политик, но ведь я бывший губернатор штата. Я был честным человеком, и меня за это ненавидели. Жизнь на земле никак не могла устояться» чтобы хоть что-то сделать как следует основательно. Наука слишком стремительной и слишком далеко вырвалась вперед, и люди заблудились в машинных дебрях. Они словно дети чрезмерно увлеклись занятными вещицами, хитроумными механизмами, вертолетами, ракетами. Не тем занимались. Без конца придумывали все новые и новые машины, вместо того, чтобы учиться управлять ими. Войны становились все более разрушительными и, в конце концов, погубили Землю. Вот что означает молчание радио. Вот от чего мы бежали. Нам посчастливилось. Больше ракет не осталось. Пора вам узнать, что мы прилетели... Вовсе не рыбу ловить. Я все откладывал, не говорил. Земля... Погибло. Пройдут века, прежде чем возобновятся межпланетные сообщения, если они вообще возобновятся. Тот образ жизни доказал свою непригодность и сам себя задушил. Вы только начинаете жить. Я буду вам повторять все это каждый день, пока вы не усвоите. Он остановился, чтобы подбросить в костер еще бумаги. Теперь мы одни. Мы и еще горстка людей, которые прилетят сюда через день-два. Достаточно, чтобы начать сначала. Достаточно, чтобы поставить крест на всем, что было на земле, и идти по новому пути. Пламя вспыхнуло ярче, как бы подчеркивая его слова. Уже все бумаги сгорели, кроме одной – Все законы и верования Земли превратились в крупицы горячего пепла, который скоро развеет ветром. Тимоти смотрел на последний лист, что папа бросил в костер. Карта мира. Она корчилась, корежилась от жара. порх, и улетела горячей черной ночной бабочкой. Тимоти отвернулся. «А теперь я покажу вам марсиан», — сказал отец. «Пойдемте, вставайте. Ты тоже, Алиса». Он взял ее за руку. Майкл расплакался, папа поднял его и понес. Мимо развалина они пошли вниз к каналу. Канал. Сюда завтра или послезавтра приедут на лодке их будущие жены, пока смешливые девчонки со своими папой и мамой. Ночь окружила их, высыпали звезды. Но земли Тимати не мог найти, уже зашла. Как тут не призадуматься? Среди развалин кричала ночная птица. Снова заговорил отец. Мать и я попытаемся быть вашими учителями. Надеюсь, что мы сумеем. Нам довелось немало пережить и узнать, Это путешествие мы задумали много лет назад, когда вас еще не было. Не будь войны, мы, наверное, все равно улетели бы на Марс, чтобы жить здесь по-своему, создать свой образ жизни. Земной цивилизации понадобилось бы лет 100, чтобы еще и Марс отравить. Ну, теперь-то, конечно… Они дошли до канала, он был длинный, прямой, холодный, В его влажном зеркале отражалась ночь. «Мне всегда так хотелось увидеть марсианина», — сказал Майкл. «Где же они, папа? Ты ведь обещал!» «Вот они! Смотри!» — ответил отец. Он посадил Майкла на плечо и указал прямо вниз. «Марсиани!» Тимати охватила дрожь. Марсиане в канале, отраженные его гладью Тимоти, Майкл, Роберт и мама и папа. Долго-долго из журчащей воды на них безмолвно смотрели марсиане.